Глава 44. Бандитская пуля Вася дрых в больнице без наведений. Его выписали через сутки, когда стало видно, что ссадина вдоль рыбера не воспалилась и сама затянется дома. За это время его навестил колодей, постоял возле койки, посмотрел на спящего, положил на тумбочку пачку печенья и удалился. Когда об этом рассказали соседи по палате, Вася стало стыдно, что начальник застал его в таком неприличном виде и он решил искупить вину. Дома он успокоил родителей своим присутствием и бодрым видом, хотя чувствовал себя не слишком хорошо. На следующий день Вася дождался, когда папа с мамой идут на работу, побрился, приоделся в самое новью и отправился в управление. — Вас здесь не ждали? — притворно рассердился Колодей. Почему нарушаете постельный режим? — Я вам выговор объявлю, товарищ Панов. — Сегодня день получки, Яков Александрович. Вася заготовил неотразимый ответ. Все на лошади не ходят, а питаться чем-то надо!» Начальник первой бригады сменил гнев на милость. Заметно было, что он рад видеть Васю. Остальные опера и не скрывали. «Вот он, гроза всех бандитов!» — широко улыбнулся Рянген. «Ты бессмертный, что ли?» — спросил опер Черков. По горячим следам взял. Заметил Эрих Берег. Товарищи окружили по-новому, дружески поздравляя и тесно сжимая кольцо. «Вася опять отличился». Благодаря чему первая бригада обеспечила результат крупной общегородской операции. «Первое в молоко я еще могу понять. Предупредительным будет. Но второе в голову, набегу и бежали оба. Огуа...» С иронией Тонарком выговаривал колонады. «Как так получилось?» «Ворошиловский стрелок», — лаконично похвалил Эрих Берг. «Пуля опера всегда найдет преступника», — спесиво заявил Черков, имея в виду прежде всего себе. Вася не мог объяснить, как так вышло что он честно старался взять бандиты живым и узнать, зачем было совершено нападение на постового, но в итоге получил жмура, который ничего не расскажет. Уп, фу, Мы поймали труп, только выдавил он». «Ты становишься циником», — сказал опера Черков, и, по молчаливому согласию, вся бригада признала его правоту. «Сегодня я узнаю, какой одеколон у ее отца», — думал Вася, вышагивая на колокольную улицу. Дело было к вечеру, пока потрепался в оправлении со всеми желающими поздравить, пока отстоял очереди за получкой, солнце закатилось. Шел Вася не быстро, бока рука еще при движении болели. Он и не торопился, чтобы точно застать Зимушкина дома. В Олисеевском магазине Вася купил бутылку сухого кахетинского вина, чтобы прийти не с пустыми руками и угостить королеву моргу. Он бы взял еще чего-нибудь, но не знал вкусов Петра Петровича. Попивки Зимушкин не чурался... Впервые Вася его подгулявшим и поймал, но тут черт знает, как бы не опростоволосится. Панов решил, что директор кондитерской фабрики нальет ему сам. Идущий в гости опер поставил задачу выяснить о нем как можно больше. Подъем на пятый этаж дался с трудом. Проклятые перила оказались с левой стороны. Особо не поопираешься. Вася шел бочком, медленно ступая, как дряхлый дед. Однако главное испытание было впереди открыла Виолетта и отступила с удивлением разглядывая его нарядная вася с бутылкой торчащей из кармана пальто выглядел необычно ты где пропадал опрос был законный исчезнуть без предупреждения на неделю было совсем не в его принципах надо было форму надеть запоздало сообразила вася на работе прости сообщить хоть бы письмо черканул не додумался вася запер дверь и шагнул на кухню «Я все равно тебя люблю». Виолетта бросилась ему на шею. Вася пошатнулся, бок резанула раскаленным ножом. «Швы!» — подумал он. Виолетта поочила неладное. «Ты что, побелел весь?» «Я... Ты болен?» «Немножко». Тут в коридоре появился Зимушкин, и Вася обрадовался ему как спасителю. «Скоро пройдет». Он тепло поздоровался с Петром Петровичем и протянул бутылку. «Вас повысили?» — мигом оценил обстановку директор фабрики. — Нет, просто зарплату выдали. — Значит, что-то еще, — со значением сказал Петр Петрович, удаляясь в гостиную. Прихожий Вася начал медленно стягивать пальто. Королева Марго взялась ему помочь на панов рефлекторно отодвинулся. С болевым подкреплением условный рефлекс вырабатывался быстро. — Осторожно, — прошепел он. — Я сам. — Ты ранен? — Пустяки бандитской пули. Даже две зарадно подумал Вася. — Повисла неловкая тишина. «Если ты шутишь, немедленно изменись!» Виолетта закусила губу, глаза ее потемнели. «Скоро сама увидишь!» — сдержанно ответил Вася, цепляя на круг пальто. Виолетта расстегнула на нем орпеджак и безошибочно провела пальцами, едва касаясь по рубашке, из-под которой выпирал обмотанный вокруг туловища бинт. «Серьезно?» «Просто царапина, только болючая». Виолетта встала на цыпочки и поцеловала в губы, остерегаясь отрагиваться до любимого руками. Когда они вошли в комнату, Петр Петрович достал из буфета три бокала и откупорил бутылку. Вы сегодня без пистолета? заметил он. Я на больничном. Бесхитростно объяснил Оперпанов. В отношении меня начато служебное расследование правильности применения оружия. Маузер проходит как вещественное доказательство. До окончания расследования мне его не выдадут, так что буду, как раньше, ходить с ноганом. Он все равно за мной числится. Зимушкин поглядел с непонятным почтением. — Вас можно поздравить? — сказал он, когда сели за стол. — Можно, — признался Вася. — Это из-за той облавы, которая весь город перетрясла. — Так или иначе, — осторожно сказал Панов. — Тогда за вас, Василий Васильевич, — праздничным тоном сказал директор. Грузинский сушняк не показался нектаром. А, может быть, Вася успел привыкнуть к другим напиткам. Он давно не пробовал вина. — Расскажи, — потребовала королева Марго. Вася помедлил, смекая, что можно говорить, а чего нельзя, ни в коем случае. — Было нападение на постового милиционера, — начал он, обращаясь к Петру Петровичу, которого, как лицо ответственное, скорее всего, поставили в известность, а тот кивнул. Преступник завладел оружием, — Мы его искали и нашли. При задержании возникла перестрелка, он меня слегка зацепил, пришлось немножко поваляться, вот и все. — А взяли его вы? — догадался Зимушкин. — Я его застрелил, — сказал Вася, глядя на королеву Марго. — Не хочешь, чтобы я тебя врал, я буду говорить правду, — как бы сказал он ей. Глаза Виолетты вспыхнули странным блеском. — Каково это, убить человека? — негромко спросила она. — Я убил бандита, — сказал Вася. — Но ведь он тоже был живой человек. После того, как он тяжело ранил одного милиционера и постарался убить другого, то есть меня, он перестал быть живым, хотя и не знал об этом. С такими бандитами до их первого выстрела. Королева Марго не перебила его по своей привычке. Она больше ничего не сказала. Затянувшуюся паузу деликатно нарушила Зимушкин. — Я слышал, в лесу опять двоих застрелили. — Мало ли у нас кто кого убивает, — рассудочно проговорил Вася, который не хотел расстрепать служебную тайну. — В Ленинграде то и дело кого-нибудь уничтожают, Валит, гасят, почем зря. Когда вино кончилось, вход ход пошел кондитерский ром. Виолетта допивала кохитинское, а вот мужчинам захорошело. Теперь они говорили не как потенциальный тест с будущим зятем, а как арестант с полицейским. Врач сказал, что пуля лучше ножа, быстрее заживет. Содрала клок кожи с мясом, зато инфекцию не занесло, как от ржавой воровской пике. Повезло. Помню, на пересылке в Ологде резались, почем зря. Вот заряд пришлось их кандалами к нарам пристегивать. А вы? А мы политические, нас отдельно от уголовных содержали. Сейчас все вместе. Милиционеров только отдельно от урок сажают, чтобы не загрызли. «По делу вору и мука». Сообщил царский сильный. Служба у нас такая, с горючей сказал Вась. — Сегодня за бандитами по подвалам гоняйся, а завтра тебя прокурор посадит за превышение полномочий. Сегодня ты убийцу ищешь, а завтра сам в доме предварительного заключения окажешься, где тебе в почки отбивают оставшиеся при исполнении товарищи. — Были случаи, я и отбивал. Как на каторге, — сказал Зимушкин. Так и должно быть, твердо заявил Вася. Когда к пенсионеру МВД Панова пришел корреспондент газеты «Комсомольская правда» и задал вопрос, помнит ли он сталинские репрессии, Василий Васильевич со всей ответственностью подтвердил. «Очень хорошо помню. Весь тот ужас и гнет. Я тоже читаю журнал «Огонек». «Но что вы считаете репрессиями? Розыск уголовников и передачу в прокуратуру для отправки на исправительные трудовые работы?» «Да, это репрессии преступного элемента». «Это были незаконные репрессии?» — Нет. Приговор выносил Народный суд на основании собранных фактов согласно уголовного права в рамках действующего законодательства. То есть репрессии были законными. Много мы тогда переловили. Так что я эти законные репрессии общественно опасных граждан и проводил. Нас боялись как огня. Заинтервьюированный по уши Сапкор бежал в петербургский корпункт, унося в клюве советскую жесть. Перед тем, как разойтись спать, Вася как бы невзначай спросил, а каким одеколоном вы пользуетесь? Маки, пожал плечами Зимушкин, я не взыскателен, изредка душуюсь на радость дамам. Оперативная задача была выполнена.